Глава 18. Великолепно! Макс торжествовал. Его восторг не поддавался описанию. По правде говоря, я тоже с некоторым нетерпением ожидал нового поворота событий. И в то же время глубоко спрятанное опасение не проходило. В конце концов, речь шла не о выступлении на арене, а об убийстве. «Я намерен найти тело», — продолжал Плум, пока я предавался своим размышлениям. И когда я его отыщу, — голос его стал жестким, — пеняйте на себя. Я лично позабочусь о том, чтобы вашу задницу никому не удалось вытащить из дерьма. Макс смотрел на него с притворным восхищением, но я не сомневаюсь, что, по крайней мере, укол страха он ощутил. Кассандра, это было совершенно очевидно, просто не верила своим глазам. — Миссис Далакорта, не беспокойтесь, — постарался утешить ее шериф. Я в любое время могу засадить его. И должен сказать, что не совсем понимаю ваше недовольство. Вы же сами говорили, что сначала следует найти труп. Кассандра даже оскалилась от злости. «Ладно», — проворчала она, — «играйте в ту дурацкую игру, что он вам навязал. Но мне нужна будет ваша помощь». «Нет, нет, что это еще за помощь?» — заторопился Макс. «Это несправедливо. Она знает этот кабинет лучше, чем вы». Тот вы правы, — согласился Плом. Его улыбка светилась хитростью. Кассандра с внезапной мстительной радостью глянула на Макса. — Ты думаешь, таким образом выпутаться из неприятностей? Тебе прекрасно известно, что этот кабинет мне почти так же неизвестен, как и ему. Теперь она улыбалась. Не было ли это улыбкой злорадства от мысли о его неминуемом поражении? — Я не так уж беспомощна. Имей это в виду предупредила она. «Отнюдь не беспомощно!» вскричал Макс. Она три раза хлопнула в ладоши, будто объявляя о начале выступления. «Это чудесно!» Макс продолжал веселиться. «Как отлично мы придумали развлечься!» Ужас того страшного дня все длился и длился. «Вообразите себе эту сцену, дорогой читатель. Допустим, что эти страницы кто-нибудь захочет читать. Заключено пари!» На деньги? Не так просто. Ставка много более зловещая и туманна. Место, где спрятан труп. Шериф Плум и Кассандра де Корте приняли вызов. Он по размышлении, она же в жажде мщения. Загадка. Следует отыскать тело Гарри Кэндала в палате волхований. А теперь припомните то описание, которое я дал в начале этих заметок. Размер кабинета 20 на 30 футов. Длинный ряд окон, одно из которых центральное, открывает панораму озера. Роскошная обстановка. Встроенные книжные полки, облицованные камнем камин, полку над которым украшают любопытные безделушки. Французская работа письменный стол 7 футов на 4. Отделанный медью тикого дерева бар Два легких стула с приставными столиками рядом. Большой старинный глобус, вертикально стоящий рекламный щит с изображением моего сына, Египетский саркофаг, рыцарь в старинных доспехах, гроб Гелиотина. Вы все это запомнили? С чего бы вы начали поиски? Разыграйте себя детектива вместе с Кассандрой и шерифом. Разгневанная она и сосредоточенный он. Если вы убеждены, что какое бы решение вы не приняли, на результаты поисков это не повлияет, вы ошибаетесь. Поиски мертвеца. Идея о возможности развлечься – принадлежит моему сыну. Помоги ему, Бог». О чем он думает сейчас, сидя на столе и покачивая ногой, пока Кассандра и Шериф начинают поиски? Первым делом Кассандра, конечно, принимается обследовать стены. Выбор столь же очевидный, сколь и правильный. О существовании по меньшей мере одной секретной панели ей известно. Вполне возможно, что есть и другие, о которых она пока не знает. Я тоже о них не знаю». Плом тем временем подходит к египетскому саркофагу и, подняв крышку, заглядывает в него. — Жена там уже проверяла, — улыбаясь, сообщает ему Макс. — Откуда вам это известно? — возражает ему шериф. — Вас здесь не было. — Ошибаетесь, был. И Макс указывает на рыцаря в доспехах. — Внутри этой штуки. Плом хмыкает, но, тем не менее, внимательно изучает внутреннее пространство саркофага. «Ага, тщательность!» — догадывается Макс или делает вид, что догадывается. «Люблю осмотреть каждое место дважды!» Он снисходительно улыбается. «Кто знает, что могло быть пропущено в первый раз?» «Вы закрыли его!» — снисходит до объяснений Плум. «Я решил проверить, зачем вы это сделали!» Макс делает вид, что на него это произвело впечатление. «Но мне известно, что это не так!» «Интересное решение, Гровер!» – важно кивает он. «Неверное, но интересное!» Кассандра между тем осматривает окна, приподнимая занавеси, затем направляется к камину. Это элементарно, теперь она изучает каждый стул и столики рядом с ними. «Дорогая, ты решила, что он лежит на этом легком столике?» – прячет улыбку Макс. «Можешь пока забавляться!» Она с ненавистью смотрит ему в глаза. «Мы отыщем его!» Макс кланяется в ответ и снова улыбается. «Сказать вам, что я собираюсь сейчас сделать, Гровер?» Обращается он к шерифу. «Называйте меня шериф!» — велит тот. «О, конечно!» «Итак, сказать вам, что я собираюсь сейчас сделать, шериф? Пока вы будете искать, я стану описывать вам механику некоторых моих номеров и даже расскажу, как все это работает, чтобы вас развлечь». «Наверное...» Это будет достаточно полно меня характеризовать, если я скажу, что это заявление Макса тут же отвлекло меня от всех забот о теле Гарри Кэндела. Раскрыть всю механику наших номеров, моих номеров, тех самых, над усовершенствованием которых я так долго работал, что за профанация? Для меня это не важно, продолжал мой сын. Мне стало совсем грустно. Я никогда больше не буду их использовать на сцене. Вплоть до этого момента Я не подозревал о том, насколько безнадежно его положение. Кроме того, они вышли из моды. Устарели. Не так ли, Кассандра? Улыбка на его лице казалась улыбкой мертвеца. Утратили актуальность, как заявил мой агент. Она лишь плотнее сжала губы и не ответила. «Итак, высвобождение из бумажной пирамиды», — громогласно объявляет Макс. «Не делай этого, сынок, я прошу тебя». Мысленно говорю я. На сцену выносят огромную в рост человека бумажную пирамиду в форме шутовского колпака с приклеенной на верхушке печатью. Я нахожусь внутри ее. Пирамиду демонстративно запечатывают и помещают перед ней экран. Выйти из нее невозможно, не разорвав бумаги, так ведь? Он прикладывает ладонь к уху, будто ожидая услышать от них ответ. Все молчат. «Я с замершим сердцем тоже». Это как раз понятно. Вы не ответили, продолжает Макс. Неважно, я сам объясню вам. Все, что от меня требуется, это срезать верх пирамиды бритвой, которая у меня, разумеется, с собой тщательно спрятана. Я выскакиваю из пирамиды, представляю новую верхушку с печатью, которая также была спрятана у меня на теле. Экран убирают и вуаля! Я стою на сцене рядом с совершенно целой бумажной пирамидой. Никто ничего не заметил, хотя она стала короче на два дюйма. Но такие вещи никто не видит. Теперь этот фокус мертв, мрачно думаю я. Пока Макс разглагольствовал, шериф оставил саркофаг в покое и, приблизившись к рекламному щиту, тщательно осматривает его. Макс хихикает. «Там его нет!» – заявляет он и инстинктивно поглаживает подбородок. Хоть допускаю, что мог бы упрятать его в эту раму. Шериф протягивает руку и указывает на область, где находится сердце. Кто-то проткнул ткань ножом в этом месте, объявляет он. О! -о, -о, -о голос Макса звенит хорошо модулированным страхом. Я начинаю понимать, гровер, почему вас назначили шерифом округа Мэтфилд. Эти слова произносятся с улыбкой одновременно и ледяной, и довольно странной. «Думаете, это сильная игра?» — интересуется шериф. «Думаю, довольно сильная», — признается Макс. «В таком случае вам еще неизвестно, что я готов усадить вас в дерьмо», — заявляет шериф. «Причем усадить задницей не забудьте», — напоминает Макс шерифу. И, поднимая голову, усмехается. «Очень вдохновляюще звучит для иллюзиониста», — добавляет он. «Да «Для подлеца, ты хочешь сказать» поправляет его Кассандра. Макс смеется и качает головой. «Что за выражение?» Бормочет он словно про себя. Кладет руки ладонями вниз на стол, стоящий позади него, и, опершись на них, с довольным вздохом отклоняется. «Не верю я, что чувство, которое он испытывает, хоть частично близко к удовлетворению». «Могу вам обоим сказать «холодно», — усмехнулся он. «Виртуально настоящий Северный полюс» если уж говорить на чистоту. «Ты так уверен, что мы не сумеем найти тело Гарри?» с недоброй улыбкой спросила Кассандра. «В том, что его не найдешь ты, я действительно уверен», звучит его ответ. «Так как именно ты отличаешься непробиваемой холодностью, фригидностью, что уж тут поделать?» «Только с тобой, любимый», парирует она. «Удар прямо в цель. Я вижу это...» по той злобе, которая явно читается в устремленном на нее взгляде Макса. Затем сын отворачивается от нее и устремляет все свое внимание на шерифа, который в этот момент находится рядом с камином, ощупывая каменную облицовку в поисках еще одной тайной панели. Макс угрюмо следит за ним. «Не соскучились еще, Гровер?» — спросил он. Плум, не ответив, продолжает свое занятие. «В таком случае аттракцион, как можно спастись...» «Из-за пломбированного металлического ящика», — провозглашает Макс. «Нет», — отчаянно думаю я, — «ты не можешь сделать этого». Но он продолжает. «Итак, на сцене находится ящик. Тяжелый, крепко сработанный, на заклепках. Крышка привинчена болтами. Мой желудок сжимает злая рука обиды. Сын на самом деле собирается раскрыть секрет. Я нахожусь внутри его», — с увлечением описывает он ситуацию. «Как только ящик заперли...» Перед ним на несколько минут поместили, как обычно, надежный экран. И когда его убирают, я опять на сцене. Ящик по-прежнему надежно заперт, все болты на месте. «Невозможно, скажете вы!» Я помнил себя самого, выполняющим этот трюк. Раскрыть такой важный номер, мне это кажется невероятным. Шериф подошел к панорамному окну, выходящему на озеро. «Что там видняется?» – спросил он. «Это беседка, Гровер» ответил Макс. «Я не про нее спрашивал». Кассандра быстро подходит к нему. «О чем вы спросили?» – живо спрашивает она. «Где это?» «Гровер», – брюзжит мой сын. «Я же вам сказал, тело находится в этой комнате и нигде больше». «Вы мне много чего сказали», – энергично возражает тот и продолжает обращаясь к Кассандре. «Вон та штука, Похоже на невысокий холмик». У Кассандры вырывается разочарованный вздох. Это просто куча камней, объясняет она шерифу. Она давно там. Да. И с этими словами она отворачивается. Хорошая работа, Гровер, замечает Макс. Мое уважение к вам сейчас сильно возросло. Почему бы вам не заткнуться? огрызается Плум. Как я могу заткнуться, если еще не закончил описание номера? Резонно, как он считает. — возражает Макс. — О, сын мой, ну что же ты делаешь? — думаю я. А он продолжает. — Болты, которые все видели, я легко вынимаю изнутри. Они были не настоящие. Головка легко отделяется от каждого из них. — Черт бы тебя побрал, Макс. Затем выскакиваю из ящика, вставляю настоящие болты, которые были спрятаны в моем костюме вместо первоначальных головками внутрь. «Конечно, проделываю все эти действия молниеносно, что достигается постоянной тренировкой, и вуаля, я снова с вами». «Ну, спасибо, сын», — продолжаю сердитый я. «Годы тренировок, замыслов, все вылетело в трубу». Пока Макс говорит, Плум подходит к одному ряду встроенных книжных полок и пробегает пальцами по декоративной лепке на соседней стене, проверяя, не случится ли чего интересного. «Оно и случается». Едва шериф дотронулся до определенного места, которое казалось завитком узора, как он, и я, и Кассандра, как мне кажется, услышал тихий звук. И книжная полка, едва заметно дрогнув, повернулась на несколько дюймов.